глава 24 когда гигантский кадавр разнес стену игнат стоял беззащитный готовя удар ультимативной мощи в один миг стена мембрана разлетелась на тысячу осколков перед Хайситом показался гигантский монстр собранный из останков костяков во всем своем ужасающем виде человек займер застигнутый врасплох Действуя на автомате, он ускорил разум, насколько хватало нового объединенного дара На один момент все вокруг замерло, только тысячи обломков не спеша разлетались во все стороны В противовес замершему времени мысли человека мелькали так быстро, как никогда раньше Глядя на приближающиеся осколки, он делал единственное доступное в данный момент Думал, ища выход из ситуации Кинетический щит не успевает избавиться от аспекта света в руках Понадеяться на броню скафандра? Напрасно. Мощь удара переломает кости, а гигантский кадавр добьет. Попробовать увернуться? Даже смешно. Туча острых осколков не оставляла ни единого шанса. Размышления пронеслись в голове за какой-то сотой доли секунды. Бесплодно. На смену им пришло то самое чувство неизбежной смерти. Словно душный саван, она окутала разум, будто желая боюкать сознание, убедить сдаться... Может, это и случилось бы, но Игнат уже был в такой ситуации. И вновь отдаться на милости судьбы себе он не позволит. «Нет! Я не собираюсь здесь сдохнуть!» Взгляд обнаружил ближайшую к нему инсектоида. «Точно! Он может защитить!» Однако тут же появилась и дилемма. Как быстро дать знать? Мысли-связь быстра, но особи войны не имеет столь стремительного мыслительного аппарата. Что делать? Ускорение разума за предельной силы нещадно истощало ресурсы мозга. Время, отданное на размышление, заканчивалось. Скоро события вновь пойдут скачь. Желание Игната жить и победить тварь было велико. Неосознанно он впервые использовал инструмент, коим стихии наделяет своих военачальников. Это было принуждение, способность которая дает мгновенно управлять подчиненным, минуя множество барьеров. Интектоид воин еще ничего не понял, но уже выполнял приказ. Усеянный ронами панцирь размазался в воздухе от скорости, двигаясь в сторону своего временного командира. Он возник перед хрупкой человеческой фигурой, чтобы принять весь удар на себя. Символы на броне вспыхнули, укрепляя защиту. В этот момент ускорение разума развеялось, неспособное более поддерживаться. Для Игната все вокруг ожило и наполнилось звуками. Осколки резко ускорились, разлетаясь во все стороны. Тут же они на полной мощи с треском настигли энтиктоида. От атаки его перевернуло. Игнат кувырком сместился влево, чтобы его не накрыло тушей жука. «Ах, черт!» — крикнул он от боли. Из-за произошедшего Хасид начал терять контроль над уже почти готовой атакой. Свет полыхнул во все стороны. Мужчина ощутил, как потрескивает материал скафандр от нагрева. Благо он защитил человека от температуры, а светофильтры от целипоты. Однако сноходцу было вовсе не до этого. Хасид понял, что откусил больше, чем мог проглотить. Концентрация энергии в руках была слишком велика, и она вошла в какой-то резонанс, не желая подчиняться хозяину. «А ну, помоги!» Игнат подключил к работе энергетический помощник в попытках стабилизировать конструкт. Новый дар тут же принял часть нагрузки на себя, облегчив человеку задачу. Однако время заканчивалось. Протиснувшись через проход, неупокоенный тут же рванул в его сторону, словно учуяв главного врага. В это время вмешался изыскатель, до этого лишь наблюдавший за событиями. Паутина из синих энергетических нитей обхватила нежить, спелена в конечности. У кадавра не получилось сделать шаг, из-за чего гигантское тело полетело на каменный пол. Грохот эхом разлетелся по соседним коридорам. Игнат почувствовал, как пол под ногами вздрогнул. Его внимание резко привлек один момент. От падения кости и панциря рассыпались стороны, на мгновение открывая путь сияющему призрачным светом ядру нежити. «Это оно! Надо бить!» Хасид перевел взгляд на обжигающий пучок силы. Хоть с энергетическим помощником дело пошло на лад, но все же слишком медленно. Игнат вновь ускорил сознание. Голову кольнула резкая боль. Сегодня он работал, нарушая свои пределы. Зато вместе с болью пришла и идея, как справиться с пучком резонирующей энергии. Оставив попытки контроля на энергетического помощника, Кедров обратился к источнику хаоса и подал еще больше силы. Идея тут же показала свой результат. Эффект был схож с выжиманием педали газа, чтобы выровнять виляющие автомобили. Поток новой энергии остановил резонанс. Но тут же возникла новая проблема. Мужчина ощутил, как растет давление на его разум. Он ощутил себя атлантом, держащим неподъемное небо. «Или сейчас». «Или никогда!» — понял Игнат. Гигантский кадавр будто что-то ощутил. Вместо попыток собрать себя и встать, он выпустил противника поток некротической энергии. Одновременно с этим ударил Хаосид. Толстый луч света мгновенно прожег атаку нежити и прошел некротическое ядро, развеяв его. Не остановившись на этом, поток пробил стену в зале и срезал несущие колонны. Только после этого атака наконец исчерпала вложенную мощь. На смену ослепляющему свету пришел медленно нарастающий грохот. «Битва закончена», — поступило мысли сообщение от изыскателя. «Нам надо уходить, чтобы не попасть под обвал». «Согласен», — ответил Игнат. Поднявшись, он осмотрел себя. Кроме головной боли и истощения, кажется, мужчина получил ожоги. Впрочем, все это сейчас было неважно. Выносливое тело Хаосита могло выдержать и не такие повреждения. Он перевел взгляд на жука, который спас его от волны осколков. Тот также поднялся на лапы. Крепкая хитиновая броня в нескольких местах не выдержала, но сохранила тому жизнь. «Ксион, забери добычу и уходим!» — обратился Кедров к своему товарищу. На ускорение тот справился за секунду. Тут же, не стал терять времени, вся группа рванула по коридору в сторону выхода. За их спинами медленно обрушался зал королевы, Ставя точку в существовании убежища мертвой семьи. Только когда они вылетели из подземелья, Игнат смог выдохнуть с облегчением. Он хотел было осмотреть добычу, но сверхпродуктивные инзиктоиды такими мелочами заморачиваться не стали. Вся группа сразу рванула в зелень леса, направляясь к своему дому. Полномочия командующего Игната закончились, поэтому он двинулся следом. По мере спокойного движения по лесной тропе, адреналин рассосался. Организм успокоился. Мысли перестали скакать, и он смог проанализировать произошедшее. «Вот же чертово приключение! Я думал, будет проще!» Больше всего вопросов вызывал смертельный момент, когда Кедру смог на одних инстинктах управлять жуком. «То самое принуждение. Именно о нем мне рассказывала ведущая». Он даже не знал, может ли повторить это сейчас. Желание жить дало сильнейший волевой импульс, который обеспечил успешное применение новой силы. Интересно, а что я смогу потом, когда стану еще сильнее? Человечество грезило обретением сверхсил, но никогда не понимало, что это значит. В фильмах супергерои оставались теми же простыми людьми, только с лазером из глаз. В реальности сила меняла намного больше. Чем дальше существо поднималось по пути силы, тем больше оно изменялось. Преодолев один из барьеров, его воля достигает такого уровня, что может в чистом виде оказывать влияние на более слабых существ. Именно этой способностью было принуждение, и это оставалось лишь началом пути. Это размышление Игната отвлекло мысли сообщения изыскателя, решившего разбавить рутину пути разговором. Это нежить вызывает впечатление, отправило мысли образа битвы. Универсальный конструктор, способный создать любого воина, только интеллект непростительно низок. Это была стихийно поднятая нежить, почти естественное явление. На самом деле они бывают куда более умными и опасными. Говоря это, он вспомнил Венома, его собственное творение, хоть и нельзя было назвать смышленным но развивалось напугающе быстро. Использовать тропы чужих и своих воинов для повторной атаки. В сообщении Индиктой до чувствовалась зависть. Если бы мы обладали этой силой, В этот момент Игнат ощутил отголоски далёких амбиций и желаний, раз у жуков всё ещё скрывало в себе много вопросов. «Что теперь? Когда Ули пойдёт на пробуждение?» «Мы зачистили окружающие территории от крупных стай хищников. Нежить была последней. Королева примет решение в ближайшее время». «Думаете, это поможет против жужаков?» «Сравнивая поведение этих двух раз. Хасид беспокоился, что чужаки выглядят куда более хитрыми. Они уже вышли на контакт с людьми. С их помощью прибыли в Африку, захватили несколько инсектоидов, чтобы узнать всю информацию. Это было методичное и грамотное движение к цели. В это время инсектоиды полагались исключительно на свои силы. «Думаю, будет трудно, но мы делаем то, что должны делать». «И будь что будет», — невольно добавил Игнат, копируя знаменитое изречение. «Верно. Кажется, общение помогает тебе понять нас». На этом разговор закончился. Как и в прошлый раз, никто не помешал их пути. Правда, теперь Хайсид понял, в чем дело. Агрессивные жуки зачистили территорию от более-менее опасных врагов. Вернувшись в убежище, Игнат попрощался к Сионам, который сегодня был молчалив. В присутствии начальника вообще войны меньше проявляли свои личностные черты. «Возможно, и в этом есть одна из причин их поражения» подумал, находится. Может, это были их законы или что-то вроде кодекса, но воины не проявляли инициативы, не выдвигали предложений. Вместо этого они концентрировались на идеальном выполнении приказов и только. Кедров видел в этом скорее плохой момент, чем хороший. Пока мужчина обдумывал менталитет ксеносов, вместе с изыскателем они дошли до зала королевы. Перед входом быстро осмотрели добычу, которую отдал Ксион. Похоже, монстр не был каким-то особым существом. Оставив довольно скромные трофеи. Кедрову достался один артефакт. Выброс некротической волны. Одноразовая. Бьет потоком энергии некротического аспекта в заданном направлении. Эффективно против живых врагов. Вторым трофеем оказалось ядро некротической энергии. Это был материал, возможно, для артефактора, поэтому инсектоид сразу им заинтересовался. Забрав его, он пообещал, что если появятся какие-нибудь полезные плоды исследований, то Игнаду будет поставлен в известность. Закончив на этом, они вошли в зал королевы. С момента последнего посещения Хасид заметил здесь перемены. Сотни ячеек сот на стенах мерцали сиянием. В неярких лучах были видны силуэты множества жуков, которые ждали пробуждения. Помимо этого, в гигантском помещении находилось больше интиктоидов, чем обычно. Кроме королевской гвардии, здесь хватало рабочих и других особей. Не обращая ни на кого внимания, они что-то делали сотами, возможно, готовя их к грядущему ритуалу. В последнем Игнат убедился с первой репликой повелительницы насекомых. «Вы закончили. Теперь мы готовы к пробуждению». «Мы готовы», — ответил изыскатель. «Я заменил ваше главенство на это время». «Решено». «Мы позволим себе отдых, после чего начнем». Эта мысль сообщения обошла весь зал и, кажется, вызвала трепет среди всех. Немудрено, ведь для жуков их пробуждение стало символом нового рассвета, Шанс на триумф, что был так желанием после горького поражения. Игнат ничего против не имел, так как задерживаться у инсектоидов не собирался. Но один момент его обеспокоило. Заврушка явно пристала серьезная. И хотелось бы попасть на нее во все оружие. Невойна напустила взгляд, осматривая свой скафандр. Хасид уже пережил в нем массу переделок, но сегодняшняя была особенно жесткой. Из энергетических излучений защитное покрытие пошло трещинами и крошилось. Проводник, королева, будто ощутила его мысли. Твоя броня готова. На это мы почти выполнили свою часть обещаний. Я чту наш договор и приду на помощь, когда это понадобится». От правительницы пришло ощущение удовлетворения. На этом их общение закончилось. Игнат, чувствуя нетерпение, отправился в свою комнату. Еще на подходе он увидел энергетическую сигнатуру ремесленника. Тот ожидал Хаосита вместе с его новой броней. И едва мужчина вошел, как заметил самое важное. На небольших носилках лежал комплект темной брони. В отличие от прошлого раза, он претерпел некоторые изменения. Всю его матово-черную поверхность покрывали нанесенные серебристым металлом символы. Помимо этого, весь зеркальный щиток шлема покрывал один сложный иероглиф. Игнат тут же применила идентификацию. Комплект гибридной брони. Защита из композитных материалов технологической цивилизации, улучшенная раса инсектоидов. Средняя защита от физического урона и энергетических атак. Фильтрует воздух от опасных веществ. Питается от нейтрального источника. Надень. Ремесленник, как и все жуки, был сух и практичен и не тратил время на расшаркивание. Мне надо настроить защиту. Через несколько минут Игнат стоял в своем новом скафандре. Индиктоид подошел к нему и чего-то коснулся. Едва он это сделал как все нанесённые на скафандры символы, загорелись тусклым синим светом. «Твоя броня была оснащена устройствами, вышедшими из строя», между тем начал вводить его в курс дела Жук. «Я удалил всё ненужное». Скорее всего, он имел в виду электронику технологичной экипировки. «Теперь рассмотрим функционал». По словам ремесленника, прочность улучшенной брони многократно повысилась. Помимо этого, он восстановил некоторый функционал, вроде фильтрации воздуха. Кроме физической защиты, также появилось и сопротивление энергетическим атакам. «Посмотри сюда», — инсектоид показал на пенал, вмонтированный в спиной отдел. «Здесь находится накопитель, питающий броню. Он не очень сильный. Потом ты сможешь поставить свой». Игнаду был доволен. Хоть идентификация не показала чего-то сверхсильного, Новая эгиперовка работала в пассивном режиме, не создавая носителю каких-то дополнительных сложностей. Требовалось лишь активировать ее и менять или заряжать накопители. Закончив с объяснениями, инсектоид покинул комнату человека. У Кайсита оставалось примерно половина суток. Он задумался о доступных улучшениях. У него была хорошая защита, поэтому Кедров решил вложиться в мощь атак. Час он потратил на то, чтобы поднять тело рыцаря с два 2, четвертый уровень, на пятый уровень. «Ну, вот и все. Я сделал все, что мог, чтобы подготовиться». Он ощущал себя, будто замерзшим парашютистом, перед прыжком в бездну. Впереди ждало пробуждение Улья. Но о чем она разрешится, у него не было никаких мыслей. Поэтому Кедров сделал еще одно, что могло помочь. Лег спать. Шум вертолетных винтов заглушил все иные звуки в округе. «Блин!» — глубокомысленно заметил Штейгер, смотря как чужаки загружают в крупный вертолет свой скарб. По тени он заметил, что кто-то подошел сзади. Оглянувшись, немец увидел Рафаэля Хаммера. Чуть в отдалении отдыхали еще с десяток людей и штрафников. «А нам точно надо лезть в это дерьмо!» Громко, чтобы перекрещать шум вертолетных винтов, крикнул он. Точно! Прочитал Штеггер ответ по губам Хамера, не утруждавшего себя громкой речью. «Надо помочь нашим друзьям!», друзьям — произнесла Рафаэль, про себя добавив. «Так помочь, чтоб узнали свое место». Чуть в отдалении от группы человеческих сверхов стояла Катрана. Из-за яркого света было незаметно, что ее глаза мерцают тусклым малым сиянием. Это было признаком, что связь паразита расы Кристалл с человеческим телом достигла хорошего уровня. Предстоящая операция имела высокие шансы на успех, все же ее мать обладала изрядным опытом. Но что-то Катран не нравилось. Даже не мотные наемники, которые будут им помогать, а нечто совсем с другой стороны. Смесь интуитивных предчувствий и подсознательных выводов. Вот только сделать она ничего не могла. В ближайшие сутки должно было случиться столкновение двух рас. Однако за внешней ширмой двух противников пряталось намного больше. Интересы человеческих правительств, наемников, которым подчиняются гсеносов, и, в конце концов, проводника хаоса.